Зал связи Ю-станции «Корона-2» тонул в тусклом серо-желтом сиянии юпитерианского серпа. Станция проходила над ночной стороной планеты. Гул переговоров отражался от стен зала, смешивался с гудками и тихими свистами аппаратуры и возвращался таинственным шепчущим эхом. Четыре виома отражали четыре таких же, как и этот, зала, с группами людей у пультов. В зал вошел высокий бледный человек с узким жестким лицом. На рукаве его куртки олел шеврон научного директора станции. У главного пульта расступились люди. «Какие новости?» — спросил, почти не разжимая губ, директор. «Второй кообъект мы прозевали», — сказал смуглый до черноты Генри Лисов. Вернее, не знали, где ждать. Третьи успели захватить в начале образования, а потом, как отрезало, никаких следов. Видимо, существуют какие-то периоды активности ко-объектов, когда они появляются довольно часто. За последние четыре дня четыре появления. Но какова длительность периода? Еще предстоит рассчитать, не хватает статистики. «Самое интересное, что третий Ку-объект ничего не излучал, как первые два», сказал Седобородый Сабиров. «Но приборы обнаружили слабое волновое эхо в пространстве сразу после его выхода. Я имею в виду приборы станции Спас». «Вы полагаете, что это был...» «Приемник, вернее, приемная антенна» если пользоваться земной терминологией. А первые два были передающими антеннами. После выхода их в эфир станция пространственного слежения за орбитами Урана и Плутона, а также станция СПАС этого сектора, поймали след импульсов, направленных в сторону шарового звездного скопления Омега-Кентавра. Час назад расчетная группа закончила анализ импульсов, По оценкам машин, это одномоментные передачи огромных массивов информации. «Итак, у объекты суть аппарата Юпитериан», — медленно проговорил Зимин. «Цивилизация на Юпитере — не миф. Вы хоть представляете себе важность всего фактора?» Сабиров переглянулся с Генри Лисовым, но директор станции не ждал ответа. «Три года мы возимся с легендой о цивилизации на Юпитере. Полгода с легендой о Ку объектах не подозревая, что они существуют реально. Кстати, почему их невозможно голографировать?» Генри Лисов помялся. «Гипотез много, но отдельной ни одной. Считается, что все дело в Ю-излучении, сбивающем настройку приборов» в результате чего человеческий глаз видит объект не там, где он есть на самом деле. Ни на одной из последних голограмм объектов нет. Визуально наблюдаемы, особенно вблизи, но запечатлеть не удается, хоть плачь. Интересная загадка. Что ж, мы на пороге величайших открытий за всю историю космоплавания. «Что?» Сабиров откашлялся. У меня иное мнение. Уже сто лет человечество изучает Юпитер. Из них более полувека активно, с помощью зондов и обитаемых станций. Множество экспедиций в атмосферу и на дно, тысячи потерянных зондов, гибели следователей. Едва ли юпитериане не замечают нас. По-моему, это невозможно. Но тогда их молчание говорит об одном — об отсутствии интереса с их стороны к нам. О каком контакте может идти речь? А если они нас просто не замечают, значит, отличаются по всем параметрам жизнедеятельности. Да и неудивительно, я до сих пор не могу представить, как на этом газожидкостном шаре могла возникнуть жизнь. А уж разумная жизнь... Сабиров махнул рукой. «Да здравствует скептицизм!» Улыбнулся нежнолицей Вульф. «Так, Баграт, но факты упрямая вещь. Вот насчет контакта я с тобой согласен».